«Тебе споспешествуют! А мог дома сидеть теплее. Спасибо бы нужно!» «Истопник Никита, знай свое дело!» «Гори!» — закричал невесть, откуда взявшийся постаревший ветеран шакал Демьяныч слабым голосом.